Неизвестный автор. История спокойного короля. Хуже песни. Сидела некая матрона у трона и помогала лесть на трон тме подозрительных персон, а вдалике хозяин трона и улыбался благосклонно. Народ пищал, и трон трещал, А кто-то радостно вещал всё для войны, и для войны снимайте, граждане, штаны. А в дреке хозяин трона лишь улыбался благосклонно. Как в сказке, от козла лишь рожки. У трона подломились ножки, и робко издавая стон, упала на пол тьма персон. И сам упал хозяин трона. но улыбался благосклонно. А Сиротел у богий трон и к победителям связан и приказал из них один, что а старый трон сейчас в камин, а в дреке хозяин трона лишь улыбался благосклонно. И трон сожжен, давно забыт, теперь другая власть царит. Порядок прежний в тьме могил, его народ уже забыл. А что же он? Хозяин трона. Он улыбнулся благосклонно. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2007 году. Читал Владимир Самойлов.